повелители горних миров. 1998. На нем был черный фраг, лацкан которого украшал золотой значок размером с рублевую монету. На золоте крохотными рубинами изображение перевернутой чаши. Иван Вольфович с рассвати Эверс. Величественный изрек он, протягивая руку, обремененную тяжелым старинным перстнем печаткой. Затейливым гербом. И добавил, когда ладони соединились Мак Всеслав Степанович Беловодинский, мягко и распевно произнес второй Целитель и астролог. Очень приятно. Полные губы соросвати Эверса разошлись, открыв серию отлично подобранных зубов из металлокерамики. Наслышан взаимно. На Беловодинском был не фраг а всего лишь костюм «Тройка», но зато отличного покроя и галстук ручной работы с вышитой руной вечности. Костюмы галстук были произведены в Испании, куда Беловодинский ездил в качестве эксперта-психолога, сопровождавшего на турнир российскую команду шахматистов. Команда выиграла, и в этом, как полагал Беловодинский, немалая его заслуга. Мнение Всеслава Степановича никто не оспаривал, Ни спонсоры, ни сами шахматисты. «Давно мечтал с вами познакомиться, уважаемые коллега», пробосил Сарасвати Эверс отлично поставленным голосом. Некогда Иван Вульфович работал конферансье в концерте но это еще было до того, как он обнаружил в себе высший дар и получил посвящение от настоятеля храма Тройничного пути в городе Бердянске. С тех пор... Иван Вольфович обучался у многих посвященных и сам обучил и посвятил немало. Мистический талант его был оценен по достоинству, о чем свидетельствовало хотя бы то, что петербургская квартира мага, как он любил называть себя с простотой, присущей только истинным посвященным, находилась на Крестовском острове. Его собеседник Всеслав Беловодинский тоже вполне преуспел в реализации своих дарований а в кругах, приближенных к светским, был, пожалуй, еще более влиятелен, чем Сарасвати Эверс, так как являлся личным экстрасенсом лидера шанкарской группировки «Пирамидона». Конечно, «Пирамидон» не платил ему за консультации ни гроша, зато и Беловодинский никому ничего не платил ни со своих плановых выступлений, ни с трех санкт-петербургских филиалов своей всемирной русской школы ведунов-целителей. Оба официально признанных волшебника взяли по бокам с подноса пробегавшего официанта и уединились у оконной ниши. Вполне презентабельный прием, как вы находите. светский осведомился Беловодинский. О, да, не стал оспаривать Иван Вольфович. Цивилизованное мероприятие. И место неплохое. Место действительно было неплохое. Мраморный дворец. И организация мероприятия Действительно на высоте. Да и как могла быть не на высоте встреча деятелей отечественной культуры, организованная партией «Монолитная Россия»? «Весна», — задумчиво проговорил Беловодинский. «Помню, лет десять назад, вот в это же время, мы с моим гуру, тут он сделал подобающую паузу, исследовали в Карелии практики финских шаманов. Беловодинский причмокнул губами, то ли смакуя коктейль, то ли вспоминает те давнишние исследования. «Весьма интересно», — пробасил Иван Вольфович. «Я кое-что слыхал об этом, но практиковать не доводилось. Я, знаете ли, более к алхимической школе склоняюсь. Все-таки нам, европейцам, это ближе, чем те же восточные алгоритмы или ортодоксальное шаманство». «Но эффективно, не отрицаю. Эффективно и весьма энергетично. Весьма». Иной раз я даже обдумывал, а не попробовать ли. Но все как-то недосуг. Я больше, знаете, в Европе. Или в Америках. Там, знаете, тоже любопытные практики весьма. Вот, взгляните. Иван Вольфович продемонстрировал один из перстней, заостренный конусом кусочек обсидиана в затейливой платиновой оправе. Необычайной магической силы вещь некогда принадлежала прямому потомку первосвященника Уитстли-Почтли. Признаюсь, я даже всерьез опасаюсь ее применять. С Сарасвати Эверс встряхнул гривы черных волос без малейшего признака седины. Разве исключительно для астральной защиты? Гигантской силы артефакт, просто невероятный. Да, — Да-да, — покивал Беловодинский. — Только зря ты -то дорогой обсидиан в платину запаковал, — подумал он. «Кто ж после этого поверит, что это подлинник?» «Такое трудно не заметить», — сказал Всеслав Степанович вслух, погладил бритую голову и покосился на обильный волосяной покров в сарасвате Эверса. Сам Беловодинский в последние годы здорово облысел, но обрился не поэтому, а исключительно для того, чтобы облегчить доступ высоких энергий в верхние и затылочные области чакры Сахасрары. Будучи основателем истинно российской северной школы видовства, он был глубоко убежден, что индийские практики, утверждающие, что именно волосы являются проводниками этих самых высших энергий в нашем исторически сложившемся климате, являются пагубно ошибочными. Но он не стал говорить об этом Ивану Вольфовичу. Он понимал, что им следует не разногласия в учениях выискивать, а наоборот — общности. Всеслав Беловодинский достаточно скептически относился и не скрывал этого к большинству так называемых экстрасенсов, не без основания полагая их жуликами и профанаторами древних знаний. Но о Сарасвате Эверса он к большинству не относил, более того, считал, что они оба находятся примерно на одной ступени силы и власти. Выше только те, кто окормляется внутри кремлевской стены, консультируя и целительствуя, на уровне правительства. Но Всеслав Степанович не сомневался, что достигнутый им уровень далеко не предел. У него есть и средства, и опыт. Не хватало только всемирного признания. И этот путь познания истины ему мог приоткрыть Сарасвати Эверс, чью деятельность в странах дальнего зарубежья не единожды освещали средства массовой информации, как тамошние, так и отечественные. С другой стороны, Беловодинский обладал крайне полезными для истинного мага контактами внутри Отечества. Контактами, связями и информацией. Например, он знал о провале проекта Пасанок дочери Ванги» и знал, что спонсоры и продюсеры этого проекта сейчас ищут кандидата на роль великого магистра прогнозирования будущего. Беловодинский был уверен, что Иван Вольфович – Справиться с этой ролью куда лучше, чем младший сын заловки Пирамидона, начисто лишенный не только экстрасенсорных дарований, но и артистизма как такового, что и привело к провалу пасынка. Рекомендация Беловодинского плюс послужной список Сарасвати Эверса, и дело будет решено. Беловодинский позаботился, чтобы кое-кому из ближайших учеников Сарасвати Эверса намекнули об этом. Но и Иван Вольфович, и Беловодинский знали, что высшее искусство не терпит благотворительности. Только равноценный энергетический обмен. Баш на баш, выражаясь более грубым языком. — А может, тряхнуть стариной? — задумчиво проговорил Всеслав Степанович и погладил бледный череп. Время и впрямь располагает. — Что вы имеете в виду, уважаемый коллега? — осведомился Сарасвати Эверс. «Если насчет тантрических торсионных вихрей?» «Нет», — покачал головой Беловодинский, «я имею в виду, что как раз наступило сакральное время прорастания активной биомассы, потребление кои входит в исконно русские методики волхования. Не желаете ли, уважаемый коллега, составить компанию?» И не удержался уколол сравнить, так сказать, наше отечественное искусство с заморским, которому вы так привержены. Иван Вольфович нахмурился было, подумал, не обидится ли. Решил, не стоит, и босовито хохотнул. Какие вы правы, Всеслав Степанович, у нас биолога-почвенник. чего ж не сравнить? Оно ведь никогда не вредно сопоставить истинное с предполагаемым, с корневым, знаете, народным, так сказать. В родных Палестинах, как говорится, и уксус сладок. Когда, где, как? — Говорите, уважаемый Всеслав Степанович, я весь внимание. Целиком полагаюсь на ваш обширный опыт шамана и астролога. Беловодинский пропустил мимо ушей шпильку насчет шамана. — Думаю, в будущий понедельник наиблагоприятнейшее время. Вы, я и по двое избранных учеников. Более не надо. Сие, так сказать, весьма интимный, сакральный процесс. — Понимаю, понимаю, — прогудился Росвати Эверс. «Интимный, да. Только Иван Вольфович учеников, а не учениц», — быстро произнес Беловодинский. «Сие есть исключительно кульминация мужских энергий». «Понимаю, понимаю», — прогудел маг. «Как не понять?» «Не издевается ли?» — напрягся Беловодинский. «Не разошлись ли слухи? В последнее время у него в интимной области возникли кое-какие проблемы». Ничего катастрофического, но уже близок был тот возраст, когда более опасаешься готовности женщины, чем отказа. А вот волосатый тантрист Сарасвати слыл неутомимым женолюбцем. Такие охотно распространяют всякие дурные сплетни. Учитывая, сколь значителен был доход целителя и астролога именно от интимных проблем населения, слух о его собственной, даже частичной несостоятельности – был бы, мягко говоря, неуместен. Пришлось бы вкладываться в рекламную кампанию, нанимать свидетельниц своей дееспособности. Ноблес, так сказать, обязывает. — и поедем на машинах, — деловито проговорил целитель и астролог. — Но до места дороги нет. Придется пешочком, километров двадцать или около того. Осилите наш лес Ниверсальский парк. — Всеслав Степанович! — Укоризненно прогуделся Росфатий Эверс. По сельве ходились. А сельва, знаете, не карельский перешеек. И флора, понимаешь, и фауна. Змеи, индейцы, насекомые. Врешь, — подумал Беловодинский. Ты же дальше колонии хиппи в Аргентине не выбирался. — Вот и отлично, — произнес он вслух. — Значит, договорились. Коллеги скрепили уговор рукопожатием и разошлись по разным концам залы. Завязывать... И поддерживать контакты. Приехали на двух джипах. С Сарасвати два юнца хиповатого вида, с Беловодинским ребята покрепче, но не телохранители, а ученики, послушники. Наездов личный целитель Пирамидона не боялся не та он шишка, чтобы на него наезжали по-серьезному, а на шелупонь одного имени Пирамидон с лихвой хватит. Загнав джипы в кусты. Дальше двинулись пешочком. Почва уже подсохла, Беловодинский шагал налегке, отодвигая ветки с щегольской тросточкой. Рядом вышагивался рассвати Эверс в дорогом спортивном костюме с небольшим рюкзаком из тонкой оранжевой кожи. Ученики горбатились следом, и рюкзаки у них были не в пример объеместей. Ну так на то и послушание, как же иначе. Во время пути за разговором познакомились поближе, Звали уж друг друга по именам, хотя и на «вы». Притирались понемножку, присматривались. У обоих крепло убеждение партнерству быть. До места добрались точно в срок. Хотя был здесь Всеслав Степанович лет десять назад, а не заблудился. Память у Беловодинского была превосходная. Тем более в молодости, когда в холодильном институте учился, разряд имел по спортивному ориентированию. «Эх, молодость, молодость! Водочка с буженинкой, да с девочками-проводницами, да под грибочки!» За грибочками Беловодинский отправил послушника Феодора. Второму Семеону поручил руководить разбивкой лагеря. Сами просветленные расположились на складных стульчиках и в полголоса продолжали разговор. Речь шла уже не о лобуде всякой, а о вещах серьезных. Тут главное поставить себя правильно, не продешевить. Поговорили о литературе. Вышла недавно у Беловодинского серия печатных работ «Целительные силы стихий». Но уходило плоховато. Может, не тех людей Беловодинский писать нанял. Вот прошлая книга «Психоделические средства и духовный рост личности» продавалась миллионным тиражом. На этой почве они с Пирамидоном и познакомились. Правда, пирамидон ее и закрыл. Если, говорит, всякий лох станет нам по коноплю в Азию ездить или там винтом на кухне сваренном травиться, нехорошо это для бизнеса. Сарасвати Эверс тоже в литературе не последний человек. Как без этого на Неве духовного развития произрастать? Посоветовал издательство сменить и в академике податься. Назвал две-три академии всероссийского и международного уровня с раскрученными брендами. Такса там стандартная, пять сотен член-кор, штука-академик, 3 — член-президиума. Вот сам Сарасвати Эверс, например, действительный член аж двух, Всероссийской космологической академии наук и Международной российской академии информации, не говоря уже о трех европейских и одной американской. Там это даже подешевле, но подход нужен. Он, Сарасвати Эверс, может пособить по-дружески. А ведь как звучать будет? Действительный член Парижской академии научного прогнозирования доктор Всеслав Беловодинский. А на визитках — герб Парижа и золотое теснение. Совсем другой уровень. А без этого за рубежом никак. Даже партия в гостинице не улыбнется. Беловодинский покатал титул на языке. Понравилось. с виду с пирамидоном», — подумал он. Полезный мужик». Между тем послушники Беловодинского и адепты Сарасвати Эверса разбили лагерь, накрыли поляну. Учителя и ученики расположились вокруг костра, над которым повис котелок с молоком. Всеслав Степанович повел неспешный рассказ о древнерусском язычестве, о его древних обрядах, рожденных 20 тысячелетий назад, задолго до всех известных ныне религий. Поведал и о старинных храмах, еще до Ледниковой эпохи, тех, что в руинах, и других, дивно сохраненных, но доступных лишь для особо посвященных, коим относится, например, человек, посвятивший Беловодинского. Но сам Всеслав Степанович всего еще не удостоен, ибо велено ему жить, целить и просвещать в миру 200 лет, и лишь после этого позволено взойти на следующую ступень. Беловодинский говорил, о Сарасваде Эверс ни словом не возразил, лишь время от времени встряхивал гривой и загадочно улыбался. Беловодинский оценил и это. Не то, чтобы он опасался спора. Вера его послушников и так целиком принадлежала ему, а на адептов Ивана Вольфовича он покушаться не собирался. Но, Но так проверяются люди. По умению говорить, а главное — по умению помалкивать. Тем временем поспело молочко, Беловодинский пошептал над мелкими бледными грибочками, затем послушник Феодор засыпал их в белую воду. Принимали духовную пищу со всем почтением. Сарасвати Эверс употребил двойную. Изрядной комплекции мужчина за шесть пудов перевалил. После первых глотков Беловодинский оглядел участников медитации, решил нормально. Его послушники понятия имеют. А если прихипованные ученики Сарасвати начнут без ума по лесу скакать, так это их проблема. Не сельва-чай. Исконно русские земли. Крокодилов и ягуаров нет. Ивана Вольфовича уже разобрала. Глаза закрыл, слюна по бороде потекла. Тут и Беловодинского затащила. Успел только подумать о приятном, о визитке с гербом Парижа, и воспарил в астрал. Должно быть, перебрали немного. Или грибки забористые оказались. Или послушник Феодор масть перепутал. Да только длился астральный вояж Всеслава Степановича дольше, чем ожидалось, и проходил с полным отрывом от физического. В полной отключке, то есть. С надрывным скрипом выбирался Всеслав Степанович из мира тонкого в мир грубых материй. Мир же грубых материй грубо давал о себе знать. Болью в членах, тошнотой и невероятным холодом. Удивился целитель. Боль и тошнота — это понятно, но холод. Костюмчик на Беловодинском был из козьей шерсти, спецзаказ. Да и куртка-альпийка на гагачьем пуху в Норвегии покупал. Нельзя в таком замерзнуть. Но прорисовывались постепенно реалии бренного мира и увидел Всеслав Степанович — что нет на нем ни куртки норвежской, ни костюмчика, ни ботиночек фирменных швейцарского производства, а одет он исключительно в трусы семейного типа, ничем не примечательные, и футболку белую китайского производства. Не мудрено, что замерз Всеслав Степанович при температуре воздуха 11 градусов по Цельсию. Ежись Беловодинский привстал и огляделся. Первое, что он увидел, — голую волосатую тушу великого мага Сарасвати Эверса. Только не было на магии ни перстней магических, ни цепей золотых с талисманами, ни костюма охотничьего германской работы. Ничего не было на Иване Вольфовиче. Даже срам его ничем не был прикрыт, если не считать внушительного брюха. И много чего еще не доставало на поляне. Пропали палатки и рюкзаки — Пропали продукты деликатесные, запасенные в немалом количестве, да еще ботинки с послушников Феодора и Симеона. А с хипарей вообще ничего не сняли. И верно, кому это барахло нужно? «Нет, нужно», — с тоской подумал целитель и астролог. «Ой, как нужно! Нам!» И принялся будить остальных астральных путешественников. От грозного рева мага Минут двадцать дрожали верхушки окрестных сосен. От его проклятий в Астрале ходили волны десятибальной величины, а торсионные поля рвались и сплющивались аж до самой Ладоги. Ученики и послушники, потрясенные, с открытыми ртами, внимали великому гневу. Беловодинский молчал. «Да и что тут говорить? Мобильники у них тоже шопнули». Хорошо, хоть ключи от джипа он Феодору отдал. Холодно, однако. Целитель и астролог пихнул послушника Феодора. Тот закрыл рот и, сообразив, поспешно стянул куртку. Из лесу выбирались без всякого воодушевления. После грибочков, как всегда, мутило, и деревья все норовили раздвоиться. С Срасвати Эверс сначала продолжал гневаться, но потом заткнулся и только мрачно сопел. Выбрались. Забились в шестером в один джип, брелок от второго прихватили грабители. Тесно, зато тепло. В общем, обошлось. И до Питера доехали без проблем. Запасливый Беловодинский припрятал немного денег в машине, так что купили по дороге в каком-то сельпо штаны и обувку. Расстались, впрочем, без обид. Сарасвати Эверс пообещал, что с помощью древней магии Непременно найдет грабителей и имущество пропавшее вернет. Старицей. Дескать, конек — это его разыскивать пропавшее. Беловодинский ничего не обещал, про себя решив пирамидону ничего не говорить. Пирамидон-то, конечно, воришек найдет, но какой удар по репутации! Послушникам же Всеслав Степанович намекнул, мол, он-то заранее все знал, потому и деньги припрятал, мол, хотел великого мага в деле проверить. Вот и посмотрим, чего стоит. Жаль, сотрудничество не получилось. Правда, академиком Всеслав Степанович все-таки стал. А с Сарасвати Эверсом снова свела его судьба только через два года. На приеме у вице-губернатора по культуре. Поздоровались. Беловодинский не удержался, спросил. Ну как, Иван, отыскали наших воришек? А то как же, самодовольно заявил Сарасвати Эверс. — Поиски мой конек. Отыскал и наказал примерно до третьего колена. Правда, вещи наши они уже успели пропить, но главное мое сохранилось. И предъявил заветный перстень с обсидианом, индейскую реликвию, украшавшую волосатый палец. «Восхищен — Восхищен, — изрек Беловодинский, после чего оба раскланялись и удалились. С Сарасвати, с видом надменным и самодовольным, Беловодинский, пряча усмешку. Камень-то на перстне был тот же, обсидиан, а вот оправа... Он отлично помнил, что в прошлый раз оправа была не белого золота, а платиновой.